Глава пятая В себя я пришла под непрерывное брюзжание дядюшки. Обеспокоенная Берта пихала мне под нос крошечный стеклянный флакончик, отвратительно воняющий на шатырем. «Хилая какая! Не в стом и при гостях вспоминать, что в обморок упала!» Брюзгливо добавил он. «Немощные девицы никому не нужны. Сорвешь свадьбу?» «Сама знаешь, чем тебе дело, обернется. Слава богу, с площади мы уже уехали. И хотя дядюшка был недоволен тем, что ему не дали досмотреть представление, Берта сумела его успокоить. «Оно может и к лучшему, господин баронет. Сами знаете, чем позже на рынок приедем, тем больше там толкучка. А чем больше толкучка, тем сильнее цены задирают. Это с утра до ближе к вечеру поторговаться можно. А днем то они не больно уступать цене, склонные». Дядя только раздраженно махнул рукой, и дальше мы ехали молча. Ткацкий рынок оказался огромным пространством, где длинными ровными рядами шли крытые прилавки, приспособленные к торговле тканью. У некоторых продавцов было выкуплено два-три места, чтобы они могли раскинуть весь ассортимент. Такие купцы, как правило, работали не одни, а с помощью приказчиков. К сожалению, деления на дорогие и дешевые ткани почти не было торговец, продающий роскошный алый аксамит с золотом, на этом же прилавке держал и практичную полушерстяную ткань скучного коричневого цвета. Дядюшка, привстав в коляске и взглянув на толпящихся и снующих от прилавка к прилавку покупателей, недовольно поморщился, поколебался и заявил. «Нет что ступайте-ка вы сами. Как найдете что-то подходящее, тогда я приду да расплачусь. Стар я уже» ветка толчие локтями пихаться». Берта недовольно поджала губы, но возражать противному старику не стала. И мы с ней отправились смотреть, что можно взять для нарядного платья. Самым неприятным было то, что дядюшка никак не оговорил сумму, потому я даже примерно не представляла, к чему стоит присмотреться. Однако сиделка моя была свято уверена, что баронетта должна носить на праздник только дорогие ткани и потому пренебрежительно отмахнулась от предложенной мной добротной серой шерсти. Если вы, маленькая госпожа, не понимаете, то лучше и помолчите. Дядюшка ваш обрадуется и купит такое, а у вас ни ленточки, ни украшения лишнего. Мыслимо или дело, что браннета как горожанка, в праздник одевалась?» «Берта, мне кажется, дядя не захочет тратиться на дорогую ткань». Осторожно сказала я. «Вести мое дело не захочет» пренебрежительно фыркнула Берта. «А только голова-то вам. Для чего, Дадина, маленькая госпожа? Это просто у вас опытности не хватает. И не понимаете вы, как с мужчинами обращаться нужно. Лучше скажите мне, какую бы ткань вы хотели». Я задумалась, соображая, что лучше. Пожалуй, стоит обратить внимание на хороший шок. Местные аксамиты были слишком уж толстыми, и по летней жаре я в таком платье заживо сварюсь. Смотрелись они, конечно, роскошно. Некоторые были украшены еще и золотой вышивкой по краю. Но такое верхнее платье будет больше напоминать хорошее тёплое пальто. Вот зимой бархатное — самое то. А сейчас нужно что-то полегче выбрать. Конечно, на рынке у меня глаза просто разбегались. Это не поточное производство. Каждый из этих кусков ткани создан индивидуально и практически не повторялся. Здесь были аксамиты и шелка, плотный гипюр ручной вязки и тончайшие невесомые газовые отрезы — фай, и белоснежный лен, роскошный кастор, безумно дорогой глазет и блестящая тофта. половина этих названий я даже не знала, но Берта, кажется, прекрасно разбиралась во всем. ксамит старинное название бархата, фай — шелковая ткань репсового переплетения, изготовленная из тонких нитей основы и более толстых нитей утка. Кастор — Тончайшие выработки сукно с примесью бобрового или козьего пуха с ворсом на изнаночной стороне ткани. Глазет — блестящая парча на цветной шелковой основе с металлическим утком, затканная золотыми и серебряными узорами. Тафта — глянцевая, плотная и довольно жесткая одноцветная или двухцветная ткань из очень туго скрученных нитей. «Я, маленькая госпожа, у матушки своей обучалась. Она при папеньке лавку небольшую держала». Ну и шел на заказ по знакомым. Конечно, сильно-то дорогой тканью не торговал, но все же кое-что мне рассказывала. Бродили мы не так и долго, как я ожидала. Выяснив, что я предпочту синее или зеленое шелковое платье, Берта согласно покивала и помогла мне выбрать подходящую ткань. Цену при этом она даже не спрашивала, а еще раз бросив взгляд на разноцветные залежи, потащила меня к коляске попутно обучая. Вы, маленькая госпожа, ни во что не вмешивайтесь и только мне поддакивайте, а заодно и смекайте, как в будущем от мужа, что требуется получить. Была она удивительно оживленная, и мне казалось, понятно это ее женская радость. Такое количество тканей способно немножко поднять настроение, даже если купить их невозможно. Я невольно вспомнила старую интернетскую шуточку из своей прошлой жизни. Есть шопинг, а есть зыринг. Это как шопинг, но только без денег. В общем-то, этим самым зырингом мы с ней и занимались. Невзирая на то, что я уже выбрала две вполне приличных ткани, Берта потащила дядюшку куда-то вглубь и остановилась у прилавка, где поверх остальных тканей раскинулся огненно-алый с золотом кусок роскошного бархата. «Вот такой господин баронет!» Она протягивала ему край ткани и, не переставая, говорила... «Это же какое качество замечательное! И добротное, и нарядное, и для невесты самое то, что нужно! Каждому сразу понятно будет, что не обык кто замуж выходит, а дворянская девица! Все ж таки свадьбы не каждый день бывает, а у нас еще и невеста красавица!» А после покосившись на раскинувшуюся перед ним роскошь, дядя брюзгливо спросил у стоящего за прилавком парня, и почем такое доцента не ломи сильно мелок не ломи я ведь во что ловки все знаю не первый раз за товаром пришел вы господин хорош только посмотрите, какого качества ткань богом клянусь даже похожего больше здесь ничего не найдете наилучшая эта ткань для самых состоятельных господ торопливо заговорил продавец ловко переворачивает ткань так чтобы на нее падали солнечные лучи «Смотрите, как играет-то! Любой поймет, что этакую красоту только обеспеченные смогут купить господа, а не всякие там!» Траторил он, не давая дяде отвлечься от товара. «Ты мне зубы-то не заговаривай, не заговаривай!» «Почем такая?» «Да не дорожь денег, господин хороший! По одному золотому заспан, и будет у вашей жены самый роскошный туалет в городе!» Дядюшка ошарахнулся от прилавка и, ни слова не говоря, отправился обратно к выходу. А на губах Берта я заметила довольно ехидную улыбку. Кажется, она искренне потешалась над реакцией дяди. Впрочем, тут же успокоительно заговорила. — Оно, конечно, точно, что цена кусачая. Но ежели вам, господин баронет, сильно дорого, можно и подешевле присмотреть. Дядя с побагровевшим лицом шел к выходу. И тут Берта ловко забежав вперед, тормознула его у того прилавка, где я выбрала себе шелк. Все же на свадьбу-то холстины не обойдешься, господин баронет. Никак не обойдешься. А вот тут, поглядите-ка, шелк какой добротный. И цена-то за такое, на столь ниже, что и жалеть не придется. Не давая дяде пройти дальше, она потянула с прилавка темно-синий отрез, перегораживая ему путь. «Ежели вы, господин баронет, не хотите племянницу как нищенку отдать, то хоть бы вот такой шел глянули. Всего по одному серебряному за спаны спрашивают. А выглядит товар!» Она торопливо нагнулась к уху дядюшки и что-то зашептала. Баронет затормозил у прилавка, брызгливо и недовольно оглядывая ткани и с подозрением косясь на продавца. Здесь за прилавком стоял сам хозяин. Торговался дядя долго и упорно. И хотя хозяин не уступил за ткань ни монетки, зато в подарок противный старик выпросил атласную ленту. Для невесты, как он заявил продавцу. Ленту, однако, аккуратно сложил и сунул себе в карман. Довольная Берта, завернув шелковый отрез в кусок холстины и прижимая его к груди, торопливо говорила. — А вот надо бы, господин баронет, еще туфли невесте и хоть какую-нибудь есть отделку к платью. «Конечно, если бы вы свадьбу, как положено, через полгода назначили, маленькая госпожа и сама бы вышить успела. А уж если вы так с торжеством торопитесь, надо бы на чем-то платье украсить, а то ведь никто и не поймет, что то замуж выдаем, а не горожанку». Сколько дядя не скрипел, однако прямо от Казского рынка заехали на небольшой базар на окраине города, где Берта помогла мне выбрать... Довольно аккуратные туфельки, похожие на балетки. Домой мы возвращались уже после полудня. Всю дорогу противный старик причитал о том, какое-то разорение, иметь доброе сердце. «Ведь если бы не я, так и пошла бы под венец, как нищенка. Ни наследство тебе не оставили, ни одежды приличной. А за все я оплати. Эх, была бы ты кому-другому племянницей». Я б сейчас спокойно дома сидел и взвар попивал. «Благодарите, дядюшку, маленькая госпожа», — прошептала мне на ухо Берта. Сейчас мы сидели с ней рядом, так как на своем сидении баронет расположил личные покупки. Горшок с медом и завернутый в мятую серую бумагу свиной окорок. «Благодарю вас за доброе сердце, дядюшка», — послушно сказала я.